Глава двадцать пятая В столовой оказалось пусто. Я заглянула в гостиную, и там, в углу дивана, увидела Галю. Она смотрела телевизор. На экране бурно выясняла отношения с семейства Симпсонов. Я хотела уйти, но девочка повернулась и заметила меня. «Добрый день», — пробормотала я. «Сочувствую вашему горю. Как мама». Десятиклассница пожала плечами и снова откнулась в экран. «Извини». — сказала я, глупый вопрос задала. «Ничего», — мрачно отозвалась Галина, «я давно привыкла к тупостям». «Хочешь, принесу тебе чаю?» — предложила я, — с конфетами. «Нет», — буркнула девочка. «Могу тебе чем-нибудь помочь?» «Да», — неожиданно ответила Галя, «скажи, чем с удовольствием выполню?» «Отвалите нафиг со своим сочувствием, не приставайте». Я вынула из сумочки визитку и протянула Гале. «Понимаю, тебе сейчас очень тяжело. У меня тоже умер папа. Правда, я была тогда старше, но от этого горя меньше не стало. Если тебе понадобится какая-то помощь, смело звони по всем указанным на карточке телефоном. К сожалению, тут мобильные практически не работают, но в Москве сразу со мной соединишься». «Ладно», – устала сказала Галя. «Успокойтесь». Вы оказали сочувствие несчастной сиротке. Можете восхищаться собственным милосердием. А теперь отстаньте. Я не сидела бы тут, но в номере телека нет. Пришла же отцу в голову идея сюда припереть. Я молча ушла из гостиной. Каждый человек по-своему переживает стресс. Одним надо плакать на глазах у всех. Слышать слова поддержки от каждого встречного. Другие предпочитают остаться наедине с собой. Если я продолжу разговор с Галей, ей станет только хуже. Я постояла в коридоре, потом решила найти Элизу и спросить ее о причине смерти Кирилла Григорьевича. Понимаю, что эксперт еще не произвел вскрытие, но у него точно уже есть какие-то соображения. Сделав несколько шагов, я остановилась. «Лампа. Элиза сделает все, чтобы из-за кончины Ручкина не поднялся шум. Она тебе соврет» обит про тромп или инфаркт и в лампе раздался за спиной голос гали я обернулась слушаю вы владеете частным детективным агентством спросила девочка хозяин структуры мой муж поправила я а откуда ты про агентство знаешь галя привалилась к стене сами дали только что визитку маразм разбушевался не помните что минуту назад делали Вот незадача. Я вытащила из сумки не ту карточку. У меня их два вида. На одной указано, что я правая рука Макса Вольфа, на другой напечатана Евлампия Романова, преподаватель музыки. Последняя абсолютная неправда, но поскольку я по образованию орфистка, то легко могу прикинуться учителем музыки. Обычно на отдых я рабочий вариант не беру, но, вероятно, в сумке завалялась одна честная визитка. Я вздохнула. «Галя, очень тебя прошу, не рассказывай никому про сыскное агентство». Я приехала отдохнуть, поэтому представилась всем педагогам. Когда люди слышат, что среди них сыщик, они сразу настораживаются. Думают, что я кого-то выслеживаю. «Очень даже хорошо вас понимаю», совсем другим тоном произнесла школьница. «Сама никогда никому не говорила, кем мой отец работал. У меня был парень». «Все у нас хорошо складывалось, прям отлично. Поэтому я Виктору правду про папу выложила». Витя выслушал и... Все. Больше я его не видела. Он по телефону объявил, «Твой отец полезет в мою биографию, начнет в ней копаться, чтобы досконально узнать, с кем его дочка общается. В микроскоп меня изучит и в дальнейшем глаз с меня не спустит. Мне такого счастья не надо». На том мы и расстались. Игорю, с которым сейчас встречаюсь, я солгала, что отец преподаватель, кандидат наук. Это правда, он на самом деле преподавал в техникуме и до сих пор там числится как сотрудник. Но в реальности он совсем другим занимается. И он мне не отец, а отчим. Женился на маме, когда я еще в детский садик ходила. Удочерил меня официально. «Пожалуйста, помогите нам. Больше...» Честное слово, мне обратиться не к кому. «Не могу ничего обещать», – осторожно сказала я, «но сделаю все, что в моих силах». «Не волнуйтесь, денег у вас не попрошу», – пояснила Галина. «Наоборот, вы их от меня получите». Мама в шоке. Она Кирилла обожала. Но у меня, хоть я отца сильно любила, мозг работает. Говорить в коридоре глупо. Не на пять минут беседа. «Поступим так. В центре города есть здоровущий музей». Мы можем ходить по залам, изображать туристов и спокойно все обсудить. Немного странно, что девочка, внезапно потерявшая родителя, на следующее утро после гибели отца отправляется осматривать экспозицию. Отвергла я эту идею. У меня альтернативное предложение: Пошли в мою спальню. Если кто-то туда заглянет, я всегда могу сказать, что утешаю тебя. Значит, Кирилл Григорьевич не тот, за кого себя выдавал? Галя прищурилась. Он был гений, меня всему научил. Вы сможете вытащить у человека в метро кошелек, незаметно сделать фотки его кредиток, а потом засунуть портмоне назад? Можете провернуть такое, чтобы объект ничего не заподозрил? Нет, честно ответила я. Ха я легко справлюсь, хмыкнула Галя. Отец навыки карманницы мне преподал. И еще много чего другого я от него узнала. Он иногда говорил... Развивай ловкость ума и тела. Передам тебе свой бизнес. Сам на подхвате буду. Галочка. Раздался сзади голос Элизы. Деточка, ты как? Глаза девочки мигом наполнились влагой, по щекам покатились слезы, губы затряслись и руки задергались. Картина всеохватывающего беспредельного горя была так убедительна, что у меня перевернулось сердце. Галя протянула ко мне руки и зашептала. «Тетя Лампа, я хочу уйти! Все лезут, говорят, увидите меня в свой номер!» Девочка сделала пару шагов и упала мне на грудь. Я машинально обняла ее и ощутила, что она дрожит и сильно вспотела. «Господи!» – перепугалась Лиза. «Я сказала что-то не так, не хотела бедняжку расстроить!» «Ах, я старая глупая корова!» «Галюша!» Ты любишь домашние вафли? С ванильным кремом. Беата их лучше всех в мире делает. Сейчас прикажу для тебя их испечь. Тошнит, простонала Галя. Тетя Лампа, мне плохо, голова кружится. Я повернулась к управляющей. Девочка в состоянии стресса. Я отведу ее в свою комнату и посижу с ней. Да-да, конечно, закивала Элиза. Вот ужас. Беда. Катастрофа. «Велю сварить какао и подать вам в спальню вместе с миндальными бисквитами, которые сегодня приготовили для господина Карла». «Не стоит лишать хозяина замка еды», – запротестовала я. «И галочка жалуется на тошноту. В этом случае лучше поголодать». «От какао сплошная польза», – отрезала Элиза и убежала.